Глава 4 В материальном аспекте усадьба Торнбру была полной противоположностью Сегукицкому коттеджу Барнсов с его безвкусной обстановкой. Солон, в котором чрезмерная ранимость удивительным образом никак не проявлялась внешне, был потрясен переменами. Однако степень их влияния на мальчика станет ясна только если проследить его развитие в течение первых десяти лет жизни в Сегуките. Аккурат до того часа, когда семья переехала в Даклу. Что знал и видел Солон ребенок? Родительский дом и, собственно, городок Сегукит, только и всего. Царила же в этом мирке мать. Главным образом так было, потому что Ханна Барнс, женщина рассудительная, религиозная, деятельная, не жалела на единственного сына душевных сил. С самого начала, когда младенческий лепет еще не перерос во внятную речь, Ханна заметила, ее мальчик несколько заторможен. Во всяком случае, другие малыши играют охотнее и активнее. На третьем году жизни у Солана появилась сестренка. Казалось бы, вот и подружка для игр. Но нет. Мальчик теперь, бывало, вовсе замирал, как бы не умея выбрать следующее занятие. Ему купили игрушки, красный мяч, тряпичную зеленую мартышку. Руфус приглядел ее в соседнем городке под названием Огаста. Да еще красный деревянный фургончик. Его можно было катать взад-вперед. Однако периодически Солон, засунув пальчик в рот и устремив взгляд в никуда, застывал вовсе безучастный к игрушкам. Мать, встревоженная неподвижностью и молчанием, то подхватывала сына на руки и принималась ласкать, то щекотала, чтобы он рассмеялся. Позднее она догадалась, свела его с ровесницей, соседской девочкой, задорной и непоседливой. Этой малышке удавалось растормошить Солона, и в течение часа или двух, что дети проводили вместе, он вроде бы даже получал удовольствие от игры или, по крайней мере, выказывал к ней интерес. Не знавший хвори и не по возрасту сильный, Солон рано стал для матери настоящим помощником. Он с готовностью умчался выполнять ее поручения из категории «принеси-подай», и даже сам выдумывал себе новые простенькие задания. Читая по утрам и вечерам вслух из Библии, миссис Барнс каждую секунду ощущала напряженное внимание Солона. Мистер Барнс был на этот счет не столь чуток. Мать не сомневалась. Всем, чтобы не сказали, она или ее муж, Солон проникнется много сильнее, чем Синтия. Недаром же у мальчика такой вдумчивый взгляд. Однажды на шестом году, оставшись наедине с матерью, Солон спросил. «А Господь? Он с виду, как мы, да, мама?» «Нет», — Солон ответила миссис Барнс. «Господь бестелесен. Он есть дух. Он подобен свету, который повсюду. Или воздуху, что ты вдыхаешь, или звуком, что слышат твои ушки». «Стало быть, Господь не живет у нас в головах?» «Ничего подобного», — выдала миссис Барнс после паузы. Вопрос мальчика изрядно ее озадачил. «Господь, он вроде мысли. Он приходит к тебе этаким, как бы это объяснить, чувством. Ну да, ощущением тепла. К примеру, если ты содеял дурно ты не сам это поймешь. Тебе подскажет Господь. А уж ты тогда раскаешься и устыдишься». «И так со всеми, мама?» «Господь каждому внушает стыд. Старается каждому внушить, солнышко». Но ты-то ведь дурного не делаешь, я же знаю. Ты у меня хороший мальчик, божье дитя. И миссис Барнс нежно погладила сына по голове. У нее подоспело тесто, им она и занялась, а Солону сказала, педик поиграй». Мальчик, однако, не шевельнулся. Потом, вдруг стиснув кулачки, начал всхлипывать, а там и зарыдал в голос. Потрясенная миссис Барнс своими сильными руками обняла сына, Отняла от его мордашки маленькие кулачки. Принялась целовать, спрашивая, что такое, Солон, родной, почему ты плачешь? Не таись перед мамой? Наверняка это какой-нибудь пустяк. Расскажи маме, ведь мама любит тебя сильно-пресильно. Снова и снова миссис Барнс целовала своего мальчика, прижимала к груди и повторяла, не плачь, откройся мне. Наконец, прерывая речь всхлипами, Солон проговорил. Это... это из-за птички. Я нечаян нечаянно ее убил. Просто Томми, он дал мне свою новую рогатку, только попробовать, а я... я...» Рыдания возобновились, а миссис Барнс, полагая, что речь идет о невинной детской шалости, но желая, тем не менее, утешить сына и одновременно внушить ему, что и она, и Господь все поймут, продолжала его баюкать и ласкать, и целовать в круглую головку и убеждать рассказать по порядку она вытянула из сына всю историю. И впрямь невинную, но оттого не менее печальную, даже трагическую. Задействован в ней был Томми Бриггем, мальчик двумя годами старше Солона и не из квакерской семьи. Отец Томми — укладчик железнодорожных путей, трудился в поте лица, а сын ходил в бесплатную городскую школу. Недавно Томми обзавелся рогаткой, из которой стрелял по всем объектам, которые представлялись ему достойными мишенями надобно сказать что у барнцев во дворе росли сосны, и вот Томми, заметив на ветке шишку, вздумал сбить ее, но только впустую израсходовал три или четыре камешка, что носил в кармане. Солон, гулявший, тут же заинтересовался и попросил, томи дай, пожалуйста, и мне попробовать». «Валяй», — ответил Томми, — «поглядим, что то за стрелок». Тем временем на верхней ветке устроилась самочка кошачьего дрозда. Ее гнездо было тут же в барнцевском дворе. Солон заметил птицу и, уверенный, что сбить ее все равно не сможет, прицелился и выстрелил. К изумлению обоих мальчиков птица упала замертво. У нее была перебита шейка. Лишь теперь Солон осознал содеянное. Никогда прежде он не причинял вреда живому существу, не говоря об убийстве. И теперь был готов броситься бежать, скрыться ото всех. Юный Бриггем, видя, как Солон бледен, прервал его возгласы «я же не хотел», и «я не нарочно», уверенным комментарием «ну еще бы, вдруг горять тебе нипочем не попасть, хоть миллион попыток сделай. Давай-ка лучше на твою добычу поглядим». Оставив ошеломленного Солона, Бриггем поднял птицу с земли и, повертев ее тельце в перышках свинцового оттенка, заметил «будет нашей кошке чем поживиться». Тут ему пришла новая мысль. Спорим, у нее где-то рядом гнездо?» И, раздвинув кусты, почти нырнув в их гущу, Бриггим выкрикнул. «Топай сюда, покажу кое-чего!» «А чисто ты на сей раз сработал, салага!» Бриггим подхватил Сола на подмышке, чуть ли не носом ткнул его, онемевшего от ужаса, в круглые свиты из травы гнездышка, в котором тянули шейки, разевали большие желтые клювы четыре жалких птенца. «Видал? Вон кто у ней остался-то, у снесу их кошки, так и так не жильцы. Это была их мама, срывающимся голосом уточнил Солон. кто же еще то, чего она по-твоему тут мельтешилась?» Солон обмяк в бригимовых руках. Бедные птенчики. Бригим теперь отдаст их кошки на съедение вместе с птичкой мамой. И это его Солона, вина. Пожалуйста, Томи не забирай птенцов. Взмолился Солон, когда Бригим поставил его на землю и потянулся за гнездом. «Может, мы с мамой их как-нибудь сами выкормим? Беда-то какая, я не хотел убивать птичку!» И Солон разрыдался возле злополучного куста. «Бедные, бедные дроздики! Зачем только я стрелял в их маму?» Эти слезы растрогали даже Бригима. «Так ты же не хотел, случайно вышло! В другой раз не получится!» Неловко утешал он Солона. А птенцов тебе все равно не выкормить. Что они едят одним птицам, известно. Кончай реветь. Ты не виноват. Просто не стреляй больше в птиц. И Бриггем, схватив гнездо с четырьмя птенцами, поспешил домой. Солон же еще долго не мог двинуться с места. Вечером кусок не лез ему в горло. Когда ужин был окончен, Солон обессиленный лег на кушетку в гостиной. Мать сочла, что он переутомился, и отправила его в мансарду, разгороженную надвое чтобы свой уголок был у каждого из детей. Спалось Солону дурно, и наутро его жалкий вид не на шутку встревожил миссис Барнс. Она даже подумала, не дать ли сыну слабительное и не означает ли его недомогание серьезную болезнь. Однако именно в то утро Солон решился все рассказать матери и выполнил задуманное уже днем, предварив признание вопросом о возможной телесности Господа. Выслушав рассказ о мнимом прегрешении, миссис Барнс смутилась. Где он, истинный источник зла? Ведь, как ни крути, зло имело место. Разумеется, детское желание стрельнуть из рогатки естественно и невинно, постольку поскольку дитя не замышляет причинить вред никому из живых существ. И уж тем более ничего подобного не держал в уме Солон. Определенно, мальчик не понимал разницы между двумя целями — птицей, у которой сейчас целый выводок принцов, и сосновой шишкой. Да ее мальчик вообще не рассчитывал попасть ни в первую, ни во вторую, ни во что-нибудь третье. В этом миссис Барнс убедили ответы сына и его искреннее горе. Нет, с его стороны это было простое любопытство, ведь Солан даже не знал, что дрозды гнездятся в густых кустарниках и что как раз сейчас выкармливают птенцов. Сразу простив своего обожаемого сына, который не ведал, что творит, и переживал так искренне, миссис Барнс, однако, немало встревожилась. Как разум ее, так и веру смутил тот факт, что большое зло порой является по воле случая, независимо от дурных намерений и жестокости. Их вообще может не быть. С жаром убеждая сына, что причин корить себя у него нет, миссис Барнс одновременно внушала ему, насколько важно заранее взвешивать свои поступки и всегда и везде обращаться за советом и наставлением к внутреннему свету. Тем не менее, прошло несколько лет, прежде чем миссис Барнс перестала содрогаться при мысли о случае с дроздиным семейством, хотя память о нем не изгладилась в этой женщине до конца ее дней.